Мужчина поджидал добычу в тени раскидистого дерева. В моменты душевных волнений он всегда припадал на левую ногу, вот и сейчас она начинала тянуть и ныть, будто старая рана. Если бы. Для волкодлака получить не слишком сильные увечья в бою или на дуэли не считается зазорным, скорее наоборот. Родители покачают головами, а сверстники станут смотреть с уважением и завистью потому что теперь можно будет рассчитывать на выгодную партию. Разумеется, если ты не повернулся к сопернику спиной. Он никогда не поворачивался. Это его противники скулили и отползали в тень. Однако сейчас волкодлака охватывала нервная дрожь, которую опытный взгляд мог принять за панику. В самом деле дева, выпавшая ему, была необычной. И не потому, что являлась не девственницей, а такие ламии умели гораздо больше своих нераскрытых товарок. Девица состояла в любовных отношениях с одним из его братьев из кружка по интересам, а, проще говоря, из лиги неравнодушных, как они сами ее называли. И не таких отношений, которые заводятся для обмана или отвода глаз, нет самых настоящих способных длиться годами, — по крайней мере, так говорил Ерлонг, — а он, врать, не станет, — слишком простодушен для такой искусной способности. Артефакт сжег карман. Говорят, пожиратель чует добычу за несколько сот метров. Главный говорил, что этот экземпляр ему изготовил тот, кто в них разбирается. — Наверняка кто-то из тайной полиции, ведь только их обучают изготовлению подобных штук. Пока он думал, обходя вокруг ствола дерева, звериное чутье подсказало. Она приближается. Мужчина пригладил вечно торчащие в разные стороны рыжие волосы и вздохнул. — Ну, теперь дело за малым. Это ж дать сложно, чувствовать, как пожиратель одаривает тебя частичкой отобранной у жертвы силы, Напротив, очень приятно. Ерлунг показал дагеротип, который на память подарила ему возлюбленная, так что ошибки быть не должно. Вскоре послышались легкие шаги. Несмотря на темноту, окутывающую парк, он сразу ее узнал. Темный синий глазок брошки сверкнул, преломив слабый свет фонаря, горевшего на расстоянии двадцати шагов от их скамейки. Испортить близлежащий светильник было делом нескольких секунд. «Это я?» — улыбаясь, произнесла Ламия. волколак не видел этой улыбки, но почувствовал ее на чужих губах. Надо действовать быстро. Адамантова жила меняла внешность, но у того, кто тесно знаком с объектом, любой жест мог вызвать сомнение. «Иди же ко мне!» — сказал он, удивляясь звучанию собственного голоса. «Какой же пескляво противный!» Он у этого щеголя. Ламия кинулась в его объятия и прильнула к губам. — Я скучала, так скучала! — шептала она, а он тем временем обхватил сильными руками ее шею и легонько надавил. Вначале мелькнула мысль воспользоваться нечистой девкой Ерлонга. Повалить ее тут же в траву и узнать, так ли искусно и страстно эти змеилики, как они говорят. О! Она бы старалась вовсю. Но, подумав, волкодлак отказался от этой идеи. Змей надо давить, пока они ничего не подозревают и не способны дать отпор. Она удивленно отстранилась и заглянула в глаза. — Я люблю тебя. Последнее, что сорвалось с ее губ до того, как он прошептал заклятие. Девушка остолбенела, Лишь глаза осветились так мягко, будто она все поняла, но сопротивляться не хотела. Может, надеялась устоять? Отойдя на шаг, волкодлак достал из кармана перстень с желтым глазом на серебряной цепочке. Артефакт дрогнул, а потом закрутился вокруг собственной оси. Чем дольше он вращался, тем глуше становился свет в глазах Ламии, пока не погас совсем. Теперь она смотрела, как кукла, равнодушная ко всему. Спрятав пожирателей, даже не насладившись той силой, что забурлила в жилах, он надвинул шляпу на глаза и пошел прочь. Нет, один раз оглянулся. Ламия стояла там, где он ее оставил. И тишина была такой же густой, как и до того. Волкодлак издалека видел брошку с темно-синим глазком на шляпке той, что уже никогда не будет обручена. Зря она ее напялила. Сказано же, примета плохая. И волкодлак, отвернувшись, свернул на боковую тропинку. Главное, говорит, надо затаиться. На время. Что ж, крылатому видней.